Его позиция следовать за событиями, не торопя их и даже не стараясь на них повлиять, его убежденность в том, что личность должна лишь формулировать очевидное и не забегать сейчас час вперед в неведомое и пустое будущее, сыграла с ним злую шутку. Он без боя отдал темп, вещал вместо того, чтобы действовать Изображал, вместо того, чтобы быть. А в это время войска фельдмаршала Листа уже вышли на исходные рубежи вдоль восточных границ Югославии. Начальник генерального штаба Гальдер. Приказ об операции против Югославии отдан. Из плана перевозок на восток, Барбаросса, выпали две маршрутные переброски. Вагнер, генерал-квартирмейстер, Бенч, Крумпельд, обер-квартирмейстер второй армии. Обсудили приложение к директиве по стратегическому развертыванию, касающиеся вопросов организации тыла. Операция «25» против Югославии. Разговор по телефону с Паулюсом из Вены. 21.00. Разговор с Главкомом. Краткий доклад о разговоре с Паулюсом и о моей оценке предложений листа. Новая идея. Большая осторожность. 22.00. Геленн. Доложил об окончании разработки директивы по стратегическому развертыванию для операции 25. Сумма суммарум. Предел пределов. Гитлер пригласил на ужин Розенберга Риббентропа и Бормана. Гостям подавали капустный салат, свиные отбивные, а фюреру вареную рыбу и картофель с оливковым маслом. «Французское вино откупали в вашу честь, рибентроп сказал Гитлер. «Если бы повара не знали, что вы сегодня здесь ужинаете», «Мне бы не удалось выпросить у них эту красную кислую гадость». «Мой фюрер», — ответил Риббентроп, — «я обязал бы каждого немца ежедневно пить по стакану красного французского вина, потому что только так можно уравновесить извечную несправедливость природы. Солнце светит на виноградниках Прованса раза в полтора птилней, чем в Мекленбурге, а французское вино — это витаминизированный концентрат Солнца. — Вызовите на переговоры Солнце, — усмехнулся Гитлер. — Пригласите его на Вильгелемштрассе, а Кейтель отдаст приказ войскам быть наготове, чтобы оказать вооруженную поддержку винолюбивым политикам. Как салат? Очень хороший. — сказал Розенберг. — И странно, он приготовлен по-русски. — Слава Богу, здесь нет Гиммлера, — засмеялся Гитлер. — Он бы тотчас приказал проверить генеалогию повара. — Это сделаю я, — под хохот заключил Борман. — Если в вашем поваре, фюрер, есть славянское изначалие, то оно от добрых аристократических кровей сказал Розенберг. В России капусту в салатах почти не используют. Картошка, морковь, соленый огурец и немного зеленого горошка. Я ел русский салат, вспомнил Гитлер. Это было за две недели перед тем, как я уехал из Вены в Мюнхен. Судя по тому, как Борман подался вперед, Отодвинув вилку, все поняли, сейчас начнется одна из тех речей фюрера,